Если кто думает, что война это непрерывная стрельба и драки, так он крупно ошибается. Большая часть времени уходит на всевозможные перемещения туда-сюда, ямокопание и ожидание. Невелика премудрость выпустить пару магазинов в сторону противника. Важно сделать данное дело именно тогда, Когда оно принесёт наибольший результат. А для этого необходимо терпение и способность ждать иногда очень подолгу. Ну, вели организовать такой случай самому. А пока лежим тут, пусть немцы тщательно прочешут поле боя, соберут оружие и припасы, документы бойцов, скорее всего, тоже заберут. Вот и хорошо. Не придётся нам ещё раз всё осматривать. Вот уже час прошёл. Тихо пока. Не торопятся немцы. А куда им спешить? Чу, треск мотоциклетного мотора. Едут. Открываю затвор, и выщелкнув из обоймы патрон, вставляю его в патронник. Теперь в винтовке их шесть. Ещё два зажимаю в оруду. Так, быстрее будет, чем из обоймы тащить. У винтовки достаточно габаритный прицел, и вставить обойму в неё штатно не получается. Как раз прицел и не даёт. Понятное дело, что лёжа на позиции, вдали от врага, можно не думать о скоростной перезарядке оружия. Но тут другое дело. Здесь мне придётся стрелять часто. Вот и заготавливаю себе парочку патронов на этот случай. Ну вот они. Всё, как я и говорил старшине. Средний мотоцикл бодро катит по просёлку. За ним два грузовика. Замыкающего не вижу, мешают машины. Поля мётчик переднего мотоцикла наготове, внимательно осматривает курсты. Но оружие пока не трогает, видать, опасности не чует. Ну, так с тебя и начнем. Бах! А немца только что из коляски не вынесло. Он зачем-то стал приподниматься, и в этот самый момент пуля и поймала его в такой весьма неустойчивой позе. Пулеметчик заваливается назад, на коляску. Передергиваю затвор, ловлю в прицел водителя. пока тот ещё не сообразил, в чём дело. Бах. То вот бросает назад на пассажира. После чего водитель наклоняется вперёд, подаёт грудью на руль, и мотоцикл резко виляет в сторону. Я не успеваю выстрелить ещё раз, как он кубарем летит вниз с насыпи. Слышно, как возмущённо взвывает мотор. Видимо, немец судорожно вцепился в рукоятку газа. — Следить мне за ним некогда. Вот уже и первый грузовик на подходе. — Бах, бах, бах! Брызнуло осколками лобовое стекло и мотнулся в сторону силуэт водителя. Машину повело в сторону, и пассажир метнулся к рулю, чтобы попытаться выправить положение. — Бах! Не сумел! Машина резко сбавляет скорость, её тянет в сторону упавшего мотоцикла. Мёдом вам там, что ли, намазано? Сплёвываю в руку патроны и вставляю его в магазин. Второй, не успевший вовремя затормозить, замыкающий грузовик врезается в задний борт передней машины. Красота. Грузовик с грохотом летит под откос. Третий патрон, тащуй забоймы. Второй водитель, видать, со страху нажимает на тормоз, и машина резко останавливается, хотя скорость у неё и так уже невелика после столкновения. Подарок судьбы. Вскидываю винтовку. Прицел вид на ше leftшего водителя. Не знаю, слышал ли он выстрелы за шумом мотора. Если нет, его изумление понятно. Ну, а прийти в себя я тебе уже не дам. Бах! Он мешком оседает на сиденье. Передергиваю затвор и ловлю в прицел пассажира. Фуражки. Офицер? Бах! Машина уже стоит. Можно пополнить магазин. Нестройным залпом ударили мои товарищи. Березин на борту грузовика дёрнулся, будто из него выбивали пыль. Ребята спешат, стреляют часто. У вас там что? Гора патронов? По десятку у каждого, только у автоматчиков полный боекомплект. Думать за вас кто будет? А где, кстати говоря, второй мотоцикл? Ага, вот он. Разворачивается на дороге. Его пулемёт уже долбит куда-то по кустам, па вспышках стреляют. А автоматчики где? Вот они, слева от дороги, за спиной мотоциклистов вскакивают из кустов два человечка. Длинными очередями они начинают стрелять по пулемётчику. Эх, парни, опыта у вас нет. Не знаете, что при такой стрельбе ствол задирают вверх, И большая часть пуль бесполезно сшибает ветки со окрестных деревьев. Хотя в данной ситуации это может быть и плюс. Опыта у них действительно нет, и первые пули только поднимают пыль на дороге. А вот потом стволы автоматов действительно задирают и вверх, и пули летят уже в более-менее нужную сторону. А воз хоть одна-то до достанет. Опа. Не знаю, применимо ли в данном случае понятие накаркал. Может, быть и применимо. Но одна из пуль попадает -таки в такой пулемётчика. Убила его или нет, не знаю, но стрелять он перестал. Пассажир мотоцикла спрыгивает на землю и вскидывает автомат. Вот тут прилетает уже ему Да вот автоматчиков или нет, сказать трудно, но он кулёмы седает на землю, смекнувший, что дело плохо. Водитель выкручивает руль и направляет мотоцикл назад к разбитому обозу. И вот тут уже ничего не мешает мне целиться. Едет он по прямой, в коляске переваливаться от борта к борту примятчик. Третьим выстрелом саживаю Фрица на землю. Оставшись без управления мотоцикл утыкается в кустарник. С этим справились. А на дороге что?